Глава 13. «Дмитрич, это пополнение!» — выпрыгнул вперед Ковыль. «Ты это принимай, показывай, куда им и чего делать!» «Чего им делать-то? Хоровода вокруг елочки водить и Деда Мороза звать!» «Мне мужики нужны, а не пацанва желторота!» — ревкнул Дмитрич. «Их Михалыч прислал, пусть хоть сухостой рубит и подальше оттаскивают!» «Дмитрич, чего нам сейчас кочевряжется-то?» — развел руками Ковыль. Следом слово взял капитан. Он козырнул и представился. «Капитан Семен Вениаминович Драчук, командующий веренным подразделением. Прибыли для усиления и помощи. Ждем ваших приказаний». «Драчук», — покачал головой Дмитрич. «Фамилия-то какая? Ладно, если прислали, то обитайте тут. Часть помогает пожарным закачиваться, часть оттаскивает подальше сухостой и очищает опашку». «Пожар не завой, но ветер в любой момент может поменяться. Вперед, мелкота не лезет, под ногами не мешается!» По небу плыли грязно-желтые дымовые кучи. Они черепахами наползали друг на друга и растворялись без среда, чтобы возникнуть в ином месте. В горле запершило, а в глазах защипало. Дмитрич посмотрел на то, как мы начали чихать и кашлять, а потом покачал головой. «Ну и на хрена же вы мне упали, цыплята!» После таких слов он обернулся и крикнул назад. «Николаевна, тащи косынки, пока пацаны легкие не выплюнули!» На его зов из вагончика вышла дородная женщина с могучей грудью и засученными рукавами. Она взглянула на нас и всплеснула руками. «Да куда ж таких молодых-то?» «Ты не причитай, а тащи косынки!» — прикрикнул Дмитрич, а после обернулся к Дрючуку. «Капитан, дели свой отряд на две части и это. Постарайтесь сильно не мешаться под ногами». Женщина вынесла целую кипу разноцветных косынок, какими женщины покрывают волосы. Она раздала каждому по треугольному платку и громко проговорила. «Мальчишки, подвязывайте лица, как эти из кино, которые коров пасли, а потом поезда грабили». «Ковбои?» — спросил Леха. «Ага, они самые. Нижний конец заправляйте за обмундирование, так полегче будет и дышать». Мне досталась черновато-красная косынка, на черном фоне раскинулись соцветия чайных роз. «А чего от платков ладаном пахнет?» — спросил один из подвязавшихся. «С мёртвой бабки сняли». «Да типа он тебе на язык, охальник, махнула рукой Николаевна. «Это из церкви принесли, вот потому и пропахли так. Какая девка забудет дома платок, то и дают церковное, а то без покрытия головы не положено в храм Божий заходить». «Бога нет!» — твердо сказал Леха. «Ну, нет и нет, это все пережитки прошлого. Но косынку-то подоткни, не торопись узнать, правда ли его?» — Николаевна показала наверх. «Правда ли его нету, или он таки есть?» «Спасибо, гражданка!» — от чистого сердца поблагодарил я. «Спасибо, спасибо, благодарим!» — послышались голоса помнившихся курсантов. «Ой, да ладно!» — снова она махнула рукой. «Главное, чтобы был прок!» «Взвод, строй, се!» — скомандовал Драчук. «На первое, второе рассчитайтесь!» После переклички первые отправились на помощь к пожарным закачивать воду из небольшой речки неподалеку. Вторые же были направлены оттаскивать сушняк от опашки, которую периодически обновлял экскаватор. Впрочем, через полчаса было выяснено, что 30 человек было слишком много для пожарных, поэтому осталось всего 10, а остальные 20 пошли помогать вторым. Уставшие пожарные уже на автомате выполняли свою работу, поглядывая на нас покрасневшими от дыма глазами. Я не выдержал и через несколько заправок попросил, чтобы мне дали сделать забор, а водителю предложил покурить. Мужчина кивнул, мол, давай, попробуй. Оказалось, все не так уж трудно. Достаточно было запомнить определенный порядок действий. Подъехать к водоему, поставить на ручник, выжать сцепление, затем не забыть поставить раздаточную коробку в положение нейтраль, потом врубить насос и пятую передачу. Плавно отпустить сцепление, и можно идти к задней части машины, чтобы там продолжить работу по забору воды. После пары промахов со сцеплением и газом я приноровился, а после научил ребят. Спустя пару часов пустые пожарные машины стремились попасть в наши ласковые руки, пока мы забирали воду, пожарную спевали выпить по кружке чая, а потом снова прыгали за рулевое колесо. Дмитрич пару раз одобрительно кивнул, глядя на наши шустрые действия. Капитан Драчук подскакивал, но водители отправили его обратно, мол, пацаны толковые попались, так что не переживай. К одной машине подходили мужчины и женщины с пожарными ранцами за плечами. Ранцы не очень хорошие, вода быстро заканчивалась и приходилось много ходить. Такими ранцами только картошку опрыскивать от колорадского жука, но на пожаре все средства хороши. Люди с ранцами тушили подлетающие искры и не давали пожару вспыхнуть и на другой стороне опашки. Когда я в 2010-м руководил тушением пожаров, то у меня были похожие ранцы. Да, ранцевые огнетушители, рация, вот и вся снаряга. Ранцевыми огнетушителями оснащались в основном лесхозы. Тут был брезентовый мешок с водой литров 10-12 и насосом, подающим струйку воды. Конечно, с его помощью особенно ничего не потушить, тем более, когда вокруг все полыхает и трещит. В моем времени ранцевые огнетушители были примерно такие же, только краше, вместо брезентового мешка пластмассовый корпус. К стоящим машинам подъехал масса бетоносмеситель Мужчина спрашивал, Есть ли дорога через лес, на что ему посоветовали подождать часик-полтора? Водитель Маза пожал плечами и полез копаться за кабину. Минут через пять со стороны поселка подъехал ГАЗ-66. Из кабины высунулся мужчина с погонами старшего лейтенанта и изычным голосом спросил. «Где стоянка маршала Гречка? У меня срочное донесение!» «Вон, через поле и три километра на север», — махнул рукой Ковыль, оказавшийся неподалеку. «Только это, солдатик!» Старший лейтенант тут же хлопнул дверцей и помчался по указанному направлению. «Куда? Куда ты помчал, дурак?» — понеслись ему вслед крики. «Стой, идиотина в погонах! Стой!» Но за шумом двигателя и хрустом ломающихся под колесами веток Старлей уже ничего не слышал. Он мчал по указанному адресу. «Что случилось?» — подскочил я к ковылю. «Да что случилось? Что случилось?» «Бдец случился!» — чуть ли не завол тот, хватая себя за волосы. «Дядь, да ты скажи, как есть!» Тряхнул я его за плечо. «Чего как есть! Тормозить этого полудурка надо, он же сейчас нам тут все к хренам сожжет! Неделю работы коту под хвост!» «Да что не так-то? Нельзя на торфянике машинам с движками внутреннего сгорания! Нельзя! А у этого идиота еще искрогасителя нет!» Я оглянулся на удаляющуюся машину. В голове крутанулось строение газона. «Точно, ведь у него глушитель выведен под заднее колесо вниз, будто специально для поджога!» Старлей летел по полю, а за ним шел шлейф, сквозь который пробивались искры. Вот-вот вспыхнут костры, а там снова пожары и опять бой с огнем. Раздумывать было некогда. На глаза попался бетоносмеситель, водитель все так же копался в машине. Глядя на безумные глаза людей, матерящегося Старлея, я понял, что выбора не оставалось. Возможно, жертвы, а еще... Еще этот старлей был сильно похож на человека в светлой рубашке, который на Ярославском вокзале держал табличку с фамилией Козлов. «Мишка, нужна твоя помощь!» – дернул я за руку моего будущего отца. – Поверь мне, так нужно! Просто поверь! – Ладно, Семён, что надо делать? – Направляй лоток и постарайся не упасть! Я поеду по следу! – крикнул я ему уже на ходу. – Какой лоток? – не понял Мишка, но побежал следом. Я махнул рукой, показывая на миксер бетоносмесителя, сам же кинулся к кабине. Стоило мне только дернуть за ручку двери, как на меня уставились ошалевшие глаза водителя. «Ты чего? А ну, не балуй!» Говорить и объяснять времени не было, поэтому я ударил водителя в челюсть, отправляя его в нокаут. Мишка откинул лоток и бросился в кабину с другой стороны. «Я с тобой!» Спорить было некогда, поэтому я махнул рукой, завел машину и направил ее вслед за уезжавшей шишигой. Позади послышались крики, но кто же их будет слушать? Мишка сделал все, что нужно, и теперь бетономешалка начала крутиться в другую сторону. Из лотка на торфяное поле начал плескать бетон. Более безумную гонку вряд ли можно представить. Гонка жизни за смертью. Если этот придурок так и будет мчаться, то он воспламенит и не один километр. Из искр будут загораться костры, а дальше радостный ветер будет выступать в роли сеятеля и счастливо раскидывать искры по новой территории. Я выжимал из маза все, что мог, старался ехать так, чтобы зарождающиеся островки огней прибивало бетонными плюхами. Только веселый огонек зарождается, чтобы со временем развиться до бушующего монстра, а ему тут же сверху по башке бетонная ладошка. «Куда, гад? Не место тебе здесь, тут тебе не рады. Утухни!» Но все эти мысли возникли уже потом, когда лежал на курсанской кровати. А сейчас? Руль вправо, руль влево. Колеса попадают в ямы, рытвины, трясет так, что обед просится наружу. Мишка уже высунулся из окна и откашлял лишнее. Кругом просто не тянущиеся со стороны горячего подлеска. Впереди летящая шишига, которая не отвечает ни на дикий рев маза, ни на моргание фар. Она летит по полю, а мы мчимся следом, как в каком-то колхозном боевике. Вот только еще бы пересадить летеху на трактор, а меня на комбайн». Руль вырывается из рук, мотор натужно ревет, на панели черно-белая фотография какой-то девушки, которая смеется в камеру. Дочка? Жена? На очередной кочке подкидывает так, что макушкой врезаясь в потолок, во рту вкус крови, прикусил щеку. Под колеса кидаются почерневшие обгорелые прутья. Березки, елки? Не разобрать. Мишка что-то кричит вслед уезжающей машине и машет рукой. Слов не разобрать. Мотор воет так, что уши закладывает. Газон никак не догнать. Летеха нас не слышит. Или не хочет слышать. Почему-то мне кажется, что, скорее всего, второе. Поле заканчивается, и вскоре показываются палатки и машины. Много машин. Как пожарных красно-белых, так и милицейских лимона желтых с полосами на боках. Еще виднеются скорые. Похоже, что без жертв не обошлось. Или ждут, чтобы оказать срочную помощь. Шишига устремляется в сторону большого скопления машин. «Он не тормозит!» — всовывается обратно в кабину Мишка. «Он не тормозит!» Его глаза круглые, как у совы, и красный, как будто на сварку пялился. Не тормозит, а вот это уже плохо. Это очень плохо. Если ГАЗ-66 протаранит машины, то будет взрыв, а за взрывом последуют жертвы, много жертв. И пожар. То, что Шишига тащил за собой, будет дополнением к общему веселью. Я давлю педаль газа в пол, но... Нас замечают. Какие-то люди выбегают на поле и начинают махать руками. Далекие, мелкие, как муравьишки. Муравьишки, в чьи муравейник скоро влетит зеленый, как жук-навозник, агрегат, несущий смерть и ярость. «Гляди, там Волга!» — показывает Мишка в то скопление, куда летит шишига. Я уже и сам вижу, что черный автомобиль выделяется среди разноцветных машин, и как раз на эту черную коробку имчится зеленоватый бегемот. «Да твою ж, мать-перемать!» — ору я и жму, что есть мочи педаль газа. Мас словно слышит меня и поддает газку. Я вижу, что мы приближаемся к зеленому борту машины. Мы приближаемся. Стук сердца в ушах становится сильнее рева мотора. Время как будто останавливается свой бег. Давай насладиться каждой секундой. Возможно, последней секундой. Еще немного. Еще, родной, давай, давай же. Давай! Ору я на руль, как будто он может помочь в догонялках. Давай! Люди убегают с пути, газон чуть притормаживает, как будто запинается, и я бросаю руль вправо и бью в зеленый борт. Раздается треск, газон дергается, щепки взлетают в воздух. Бетономешалку отбрасывают влево, но я все равно выправляю и еще раз бью в борт. На этот раз удачно. От удара заднее колесо шишиги отваливается, похоже, что сломано ось. Лепестками семицветика вылетают полосы рессор. Сама машина кренится на бок, уходя юзом влево. «Я тут же бью по тормозам, чтобы пропустить раненую машину и не протаранить ее кабину». Трудяга Мас сперва не понимает приказа, но потом с визгом и стоном начинает тормозить. Шишига пролетает перед мордой бетономешалки и уходит дальше, тормозя раненной стороной. Наша бетономешалка останавливается в нескольких метрах от стоящих машин. «Сейчас бы упасть на руль и махнуть на все рукой, но нельзя». В кабине подскакивают милиционеры, пожарные. «Да вы ох! Какого х?» «Да тут пацан-ва! Вы где машину сперли, босики?» «А ну, волась я вам говорю!» Нас с Мишкой вытаскивают. Что-то орут в уши, но из-за недавнего грохта в ушах, как будто ватные пробки. Я смотрю на людей, пытаюсь что-то объяснить, но меня не слушают. Нас ставят перед машиной, быстро и деловито обыскивают, а потом надевают наручники. «Приехали девочки!» Перед тем, как нас потащили в милицейский козлик, я оглянулся на Шишигу. В кабине никого не было, а вот дверь. Правая дверь была открыта. Летеха выпрыгнул на ходу и растворился в общей суматохе. Тот, за кем мы гнались, сумел улизнуть. «Товарищ полковник!» крикнул я подтянутому мужчине, который угрюмо смотрел на то, как нас ведут по невысокой сухой траве. «Товарищ полковник, мы гнались за лейтенантом, он хотел протаранить Волгу! Товарищ полковник, время уходит, если не найдем его, то может случиться что-то плохое!» «Плохое уже случилось!» — буркнул тот в ответ, но махнул милиционером. «Семенов Петров, давайте их в палатку!» «Но товарищ полковник!» — начал был один из наших провожатых. «Никаких «но»! Все на поиски водителя газона!» — скомандовал полковник окружающим людям. «Кто был за рулем? Найти и срочно привести ко мне!» Нас же потянули в сторону от желтых козликов с синими крышками капотов. Потянули к палатке, стоявшей неподалеку от дороги. В брезентовой палатке стоял широкий стол со скамейками. На столе раскинуты карты областей. Некоторые области были зачеркнуты красным карандашом, на других синели иные росчерки карты боевых действий против огня. Нас посадили в углу на скамью, наручники так и не сняли, Мишка озирался по сторонам, похоже, что он надеялся на другой прием. Все-таки он помогал минимизировать пожары, к тому же участвовал в погоне за нарушителем, а его в наручники. Но ничего не изменилось, и в наше время сначала могут нацепить браслет, а потом разобраться, что к чему. В принципе, на месте служивых я поступил бы так же». «А что? Две машины несутся по сухому полю, одна направляется к скоплению автомобиля, а вторая в это время бьет первую позаду. Понятно, что до выяснения обстоятельств надо бы придержать водителей, но надо бы водителей двух машин, а пока что мы сидим одни». «Товарищ капитан», — обратился я к одному из милиционеров, которые сидели неподалеку. «Можно воды, а то в горле после такой гонки пересохло так, будто наждачку проглотил». «И мне», — просипел Мишка, «а то пока орал, голос сорвал». «Эх, пацанва, что же вы за руль-то прыгнули? Похулиганить захотелось?» – покачал головой милиционер. «Как будто не знали, что тут сам маршал Гречка сегодня с проверкой. Ладно, Семенов, дай пацанам воды, им еще голос пригодится». «Так как раз этот старлей спросил про маршала, а потом рванул сюда», – сказал я, глядя, как названный Семеновым подошел к алюминиевому бидону, взял с него кружку и зачерпнул воды, приоткрыв крышку. Заменитель кулера – алюминиевый бидон. Выходит, что водитель Шишики спросил про маршала Гречка, а потом поехал к нам, спросил капитан. Кто тут мою фамилию попусто треплет? – спросил строгий голос из-под приоткрывшегося полога палатки.